Глава пятая. указывающий перст ведьманюха указывает на виш. И все летит немного кувырком. Костлявый куриный палец ведьманюха ткнул виш прямо в спину. «Ага!» – победоносно прокаркал ведьманюх, хватая ее за плечи и разворачивая лицом к себе. «Ведьма!» – толпа потрясенно застонала. «Как поживаете?» — пробормотала Виш в отчаянии, вдруг вспомнив о гостевом этикете. «Добро пожаловать в железный оплот воителей!» «Как добрались?» «Сейчас очень приятная погода для этого времени года. Надеюсь, вы в добром здравии и...» «А чем вы занимаетесь?» Сбитый с толку ведьманюх заморгал от неожиданности. «Я охочусь на ведьм!» — прорычал он. Надо отдать должное королеве-психоре. Она оставалась спокойна, как море в штиль. Плавным движением она поднялась с трона в своей изящной золотистой мантии и мягко, но настойчиво положила руку ведьманюху на плечо. Ей даже удалось изобразить несколько скучающий тон. «Это не ведьма, Клопомор», — произнесла королева Психора. «Это моя дочь, Виш. Возможно, она и в самом деле никудышняя девчонка и позор своего племени, но совершенно точно не ведьма». «Она не может быть дочерью королевы воителей», — прошипел ведьманюх. «Уж больно странная на вид». «Полагаю, я неплохо знаю собственную дочь», — устала отозвалась королева. «Волосы в беспорядке, ростом не вышло. В целом выглядит недостойно воительницы». «Кстати, Виш, где твое оружие?» В чулане осталось», — прошептала несчастная Виш, уставившись себе под ноги, чтобы укрыться от уничтожающего взгляда матери. «Правописание ужасающее, непослушность неописуемая, манеры плачевные», — продолжала королева психора. Обычно она все-таки была менее безжалостна, но сейчас уж слишком разозлилась. «Да, без сомнений, все именно так. Но у нее на груди висит табличка с надписью «Остолобка». «Что такое «Остолобка»?» Брызжа слюной, с подозрением прошипел ведьманюх. «Какое-то странное магическое существо, обитающее у вас на западе!» «Ну и дурак же ты, Клопомор!» Сказала королева психора холодным рассудительным тоном. «Ведьмы не умеют прятаться в людях. Говорю тебе, ведьмы — совсем другое дело. У ведьм зеленая кровь, перья и крылья». «Они не истреблены, поэтому я и призвала тебя!» Ведьманюх взял себе в руки, воздел указывающий перст к небу и выкрикнул. «Палец никогда не ошибается! Обыскать остолобку!» Психора расправила плечи и выпрямилась во весь свой королевский рост. «Моя дочь, хотя она и совершенно безнадежная никчемная девчонка, все же особо королевской крови и прямой потомок Гримшенкса-укротителя Огров. Не смей обыскивать ее, или мне придется пожаловаться лично императору. Вишь, сама покажет тебе, что у нее в карманах. Правда, вишь? Хвала богам! Хорошо, что Боткин забрал у меня все заколдованные предметы, подумала Виш. Он лучший телохранитель на свете. Надо будет впредь чаще прислушиваться к его советам. Виш засунула руку в карман в полной уверенности, что он пуст, и тут же побледнела. Она медленно вытащила руку, разжала пальцы, и все увидели, что у нее на ладони сидит бывший спрайт. А потом из другого кармана с испуганным жужжанием выпорхнул Вжикс. Малыш Спрайт едва успел пропищать. Прости меня, Виж. Пораженная виш замерла и уставилась на него. Что он вообще здесь делает? Вдруг с неба камнем упал сокол сапсан и на миг замер в воздухе, хлопая крыльями прямо над рукой виш. Время было рассчитано превосходно, хотя Виш, признаться честно, была не в состоянии по достоинству это оценить. И крохотный бывший спрайт тут же запрыгнул птицы на спину, вжикс уцепился за коготь птицы, и они взмыли в небо. А виш, так и осталось стоять с открытым ртом и смотреть им вслед. Во дворе воцарилась неприятная тишина а потом все полетело кувырком. «У нее спрайты в карманах!» — завопил ведьманюх. «Она ведьма!» «Вишь!» — «Виш просадила королева психора, громко скрипнув зубами от ярости. «Это, по-твоему, означает вести себя хорошо?» «Я не знала, что у меня в карманах, мама! Честное слово!» Взмолилась Виш, побелев, как и звездка. «Схватить остолобку!» — возопил безумный ведьманюх, выхватывая из ножен меч. «Может, у принцессы и правда завалялась пара спрайтов в кармане?» — крикнула королева психора, кипят от возмущения и тоже выхватывая меч. «Но это не означает, что это маленькое непослушное подобие принцессы — ведьма!» «Боители, все на защиту принцессы!» Только она выкрикнула эти слова, как вдруг «звяк, звяк, звяк!» На королевские подмостки запрыгнул ложик и поспешил к выручку. Перемещался он очень забавно. Все время кувыркался, делая одно сальто за другим. То черпаком, то черенком, то черпаком, то черенком. «Это еще что такое?» Не веря своим глазам, прошипела королева психора, глядя, как ложик молнии подлетел к застывшему в изумлении высокому черному ведьманюху. «Стук! Бац! Стук! Бац!» Заколдованный предмет, то есть ложик, принялся лупить ведьманюха по шлему то слева, то справа. От этого у охотника так зазвенело в ушах, что он выронил меч и замер. И как будто всего этого было мало. «Нападение ведьм!» — закричал Боткин. Страх придал младшему телохранителю сил, и он сумел таки вскарабкаться на королевские подмостки в своих двойных доспехах. Потому что Боткин, который все время думал о ведьмах, Заметил то, что проглядели все остальные. Когда ждешь нападения невидимок, начинаешь видеть угрозу повсюду. Но на этот раз Боткин знал, что не ошибся. В воздухе появился коготь ведьмы и направлялся он в сторону Виш и Ведьманюха. Поэтому Боткин бросился на королевские подмостки с криками «Ведьма, ведьма!», что, как вы понимаете, Лишь добавила паники и беспорядка. Ведьма, вишь, у тебя за спиной ведьма! Завопил Боткин. Взять остолобку! Закричали многоловы, бросаясь на подмостки вслед за Боткиным. Защитить принцессу! заорали верные королеве психори-воители и тоже бросились на помост. Как уже говорилось, все полетело кувырком. «Ага!» — злорадно прокаркал ведьманюх, когда ему наконец-то удалось схватить нападавшего и стащить его со своей головы. Ложик тут же перестал сопротивляться и притворился мертвым. «На меня напала ложка!» — в изумлении заморгал ведьманюх. Он наклонился, обнюхал ложку, Отвратительный кончик носа задрожал, словно у собаки и щейки. Ложек изо всех сил старался оставаться неподвижным, но в конце концов не выдержал, потому что ведьманюх совсем защекотал его своим носом. Буквально на секунду по металлу пробежала легкая дрожь, а потом он снова застыл. Ведьманюк захлопал глазами. «Быть такого не может!» «Ложка не способна двигаться сама по себе!» Он неуверенно поднес ложку ко рту. Ложки ведь как-никак сделаны для того, чтобы ими есть. Но едва коснувшись губ ведьманюха, ложка задергалась, заметалась из стороны в сторону, пытаясь вырваться у него из рук. Ведьманюх в ужасе выплюнул ложку и завопил, как ужаленный. «Она живая!» Сложно сказать, кому из них было противнее, ведьманюху или ложику. Ложка подпрыгнула, звонко щелкнула его по чувствительному кончику носа, поскорей отскочила подальше и нырнула в толпу, проскользнув между ног ближайшего зеваки. «Держи ложку!» — заорал ведьманюх, схватившись за нос. «Был бы у меня меч!» — подумала Виш в отчаянии, озираясь по сторонам. Поблизости лежал уже не обезмагивающий камень, а из него торчал заколдованный меч. И тогда Виш протянула руку и вытащила меч из камня. Королева Психора уставилась на дочь, разинув от изумления свой королевский род. За полгода Психора перепробовала все известные ей приемы из волшебных книг, чтобы достать из камня этот несчастный меч, прозванный убийцей ведьм. Ведь теперь, когда в дремучий лес вернулись ведьмы, меч очень пригодился бы. Но меч застрял намертво и отказывался вылезать. Целых полгода. По ее приказу со всего королевства сюда согнали великанов, Рогров-вонючек, силачей и силачек. Но никто из них не смог вытащить меч. Втайне от всех она даже попыталась извлечь меч с помощью заклинания. Потому что королева-психора, как мы уже знаем, была особой широких взглядов и не брезговала использовать магию для уничтожения магии. Но все усилия были напрасны. Ничего не помогало. И вот приходит ее никудышная младшая дочь, просто протягивает руку и достает его. Королева Психора нехотя призналась себе, что не только впечатлена, но и слегка сбита с толку. Сегодня происходило нечто странное и непонятное, а королева Психора терпеть не могла ничего не понимать. К тому же Виш не была сильна во владении мечом. Но заколдованный меч на той заколдованный, что любой, кто берет его в руки, превращается в лучшего мечника на свете. Поэтому Виш и глазом не моргнув, выбила мечи у одного, двух, трех моголовов подряд. «Неплохо, неплохо», — подумала королева психора, наблюдая за дочерью. Потом Виш бросилась на помощь Боткину, потому что телохранитель сражался с чем-то подозрительно напоминавшим парящий в воздухе коготь ведьмы. И сражался очень неуклюже. Потому что, как Виш говорила, бедняга нацепил на себя столько доспехов, что не мог толком двигаться. Он не мог даже повернуть голову, чтобы оказаться лицом к невидимому противнику. Ему приходилось поворачиваться всем телом. И делал он это очень медленно, шаркая ногами. Мало того, случилось так, что на лицо Боткину упало забрала шлема. Выглядело оно внушительно, но начисто закрыло ему обзор, так что он перестал видеть, что происходит. Меч был такой тяжелый, что ему с трудом удалось поднять его. А когда Боткин со всей силы махнул им в сторону, где, как ему показалось, находился противник, то потерял равновесие и... Блямс! С этим звуком голова Боткина, защищенная шлемом, ударилась об пол. И Боткин тут же отключился, потому что у него была одна маленькая, но неприятная особенность организма. Как только его жизнь оказывалась под угрозой, Он моментально засыпал. Быть телохранителем куда сложнее, чем кажется. «Боткин! Проснись!» — закричала Виш. «Кто я? Где я? Что происходит?» Боткин сел, держась обеими руками за голову. «Железный оплот твоителей! Подозрение на нападение ведьм! Осторожно!» «Мне кажется, она готовится к атаке!» — крикнула ему Виша, собралась уже сделать выпад и пронзить заколдованным мечом то место, где, по ее мнению, мог находиться невидимый нападающий. Но вовремя остановилась, потому что в голову ей пришла одна мысль. «А вдруг это...»